Глава 18. Воры. В переулок, яростно прошептал Ферриус, таща за собой лошадей. Рэйчес и Айшик спросили Нифения: "Нельзя появляться в их компании. Если тайная полиция свяжет нас с этими двумя дебилами, следующие 5 лет мы проведём в гитэбрийской тюрьме, споре кто виноват. А теперь бегом, бегом отсюда". "Не переживай", сказал я Нифении. "Рэйчес не в первый раз проворачивает такой трюк". Они с Айшиком найдут нас, как только оторвутся от погони». Она поколебалась в мгновение, потом кивнула и кинулась следом за Фериус в переплетение переулков. «Очевидно, моя уверенность убедила ее, и хорошо, поскольку сам я уверенности не чувствовал. Рейчес, идиот, который не способен держать лапы подальше от чужих вещей и сильно переоценивает свое умение выпутываться из неприятностей». «И долго нам ждать?» — спросила Нефения. Мы торчали в переулке, наблюдая, как мимо проходят до нельзя рассерженные люди. Пару раз пробежала стража, спросив нас, не видели ли мы странную собаку с уродливой кошкой на спине. В ответ Фериус нелицеприятно отозвалась о стражниках, пьющих во время дежурства. Назревал конфликт, но Фериус все-таки убедила их, что ничего подобного мы не видели». Лучше бы та сладкая парочка нашла нас побыстрее, сказала Фэриос, когда Суматоха улеглась. Выставка вот-вот откроется. Меня же беспокоило совершенно другое. Правильно ли я поступил, когда спрятался вместе со стальными, а не побежал за Рейчесом? Что если ему нужна моя помощь? У него не совсем ещё зажила лапа, раненная во время драки в пустыне. Что если они «Глупый, глупый белка-кот, вероятно, он мертв, и я виноват, что не...» «Стой, ворюга!» — раздался голос. Я вытащил порошки и повернулся на каблуках. «Наверное, кто-то сказал страже, что нас видели с Рейчесом и Айшиком». Но нефения облегченно вздохнула, а Фериус возвела глаза к небу. Из-за угла показался Айшек. Рейчес все еще сидел у него на загривке, хихикая, как ненормальный. «Сделай так еще раз!» — потребовал он. «Теперь изобрази второго!» Гиена широко раскрыла пасть и испуганным голосом пожилого дароменца крикнула. «Они пошли вон туда! Туда, я говорю!» Рэйчес спрыгнул со спины Айшика и прижался ко мне. Он все еще держал в лапе гостевую монету. «Кто хочет пошти на дурашскую выставку?» «Ты пьян?» — спросил я, отчаянно желая и не решаясь его обнять. Белка-кот никогда мне такого не позволял, Рейчес ухмыльнулся. Неа. Просто кое-кто подфернулась по пути. Он достал из защеки пару сверкающих рубинов и бросил мне один из них. "Суни это в мою сумочку, ладно?" Другой рубин Белка-кот кинул Айшуку. Тот поймал камень и отдал Нефене, видимо, тоже на сохранение. "Келен", сказала она, пронзив меня свирепым взглядом. Скажи белкакату, чтобы перестал разлагающе влиять на моих друзей. Айшик посмотрел на неё влюблёнными глазами, а потом рявкнул: "Стой, ворюга!" Внутри амфитеатра царила жизнерадостная праздничная атмосфера. Люди весело переговаривались, рассаживаясь по каменным подковообразным скамейкам и подзывали разносчиков еды. Те ходили тут и там с большими латками, прикреплёнными к плечам кожаными ремнями. Один из торговцев прошёл мимо меня, и в нос ударили дурманящие запахи пряного вина и жареного мяса. Маленькие дети сидели на коленях у родителей, восторженно пища и указывая пальцами на членов иностранных делегаций, которые проходили мимо, гордо демонстрируя цвета и знамёна своих государств. Вероятно, здесь сейчас сконцентрировано больше денег, чем в казначействе целой страны. Рэйчес был бы на седьмом небе. К счастью, после долгих дебатов даже Белкокот вынужден был признать, что они с Айшиком слишком заметная парочка, чтобы идти на выставку. «Прекрасно», — объявил Рэйчес, удаляясь. «В любом случае, у нас с Гиеной есть свои дела». Айшик что-то отрывисто прогавкал, и его слова явно не понравились Нефении. «Ты не будешь этого делать», — твердо ответила она. «Как нам потом жить в этом городе, если вы с белкой-котом продолжите воровать?» Гиена заскулила. Теперь, казалось, она просит прощения. От Рейчиса такого было не дождаться, само собой. «Вы издеваетесь надо мной, что ли?» — спросил он, указывая на Нефению. «Вы позволите голокожей встать на пути нашего нового предприятия? Со мной вас ждет удача!» Келен будет носить нашу добычу и покупать всё, что мы захотим. Вот так-то. Не спросив моего согласия, эти животные сделали меня своей ходячей багажной сумкой. "Сюда", сказала Фериус, и моё внимание снова вернулось к выставке. Мы подошли к одной из секций, где толпа оказалась не такой плотной. Всего секций было 16, в каждой несколько рядов закруглённых скамеек, а перед ними Девятифутовое строение в форме полусферы, открытой частью, обращённой к зрителям. У каждой из полусфер стоял человек, мужчина или женщина, держав в руках нечто вроде охотничьего рога. Переводчики объяснила Фериус. Переводчики: "А ты свободно говоришь на гитабрианском?" Э, нет. Она указала на женщину в полусфере нашей секции. "Я сказал бы, что она джинтеп" Хотя скорее всего шеттеп, поскольку татуировки на её предплечьях давно поблёкли. Этот недостаток женщина восполняла своим ростом. Она была выше любого джентеп, которого мне доводилось видеть за свою жизнь. Презентации идут на гитыбрианском, объяснила Фериос, но большинство людей приезжают на выставку из других стран, поэтому переводчики повторяют всё на соответствующем языке. То есть все люди в нашей секции либо Джентльеб ли бы их представителя. Я огляделся по сторонам, никто не обращал на меня особого внимания, хотя, наверное, некоторые задавались вопросом, что я тут делаю, ведь я был одет совсем не так, как принято у нашего народа. Должна быть меня принимали за штеб, занявшего место своего хозяина. Стоило кому-то взглянуть на меня чуть более пристально, и мне становилось неуютно. Хм, пробормотал я, наклонившись к Ферриусу. Ты не забыл, что на меня выдан ордер заклинания, а не фения изгнанница. Что если кто-то из нашего клана здесь нас никто не посмеет тронуть, сказала Анифения. Дебрианское торговое законодательство весьма специфично. Если ты и доставляешь проблемы, на тебя налагают санкции. На любую агрессию с твоей стороны жёстко ответят и даромены, и даже биробески. Все, кто заинтересован в местных товарах, Что ж, я полагаю, это делает Гитабрию безопасным убежищем для нефении. А вот для меня вряд ли. Когда дело касается чёрной тени, джентеп плюют на выгоду и на доводы разума. Раздался звук рога, удивительно красивый и чистый. "Садись, малыш", сказала Фэриус, указывая свободное место на скамейке. "Почувствуй себя туристом".